Глава тридцать шестая «Вам нет нужды мне об этом напоминать!» — вспыхнула я. «Я прекрасно понимаю, что наша помолвка настоящей не будет, и не... не... не тешу себя иллюзиями, что вы в самом деле захотите на мне жениться», — добавила мысленно. «И вообще, вы слишком высокого о себе мнения. Так-то». «Но, как говорится, кто обжёгся на молоке, тот дует на воду». Наверняка когда-то в прошлом Доминик Винтергарден любил прекрасную леди Глау, тогда ещё Мередит Милтон, а она сильно его разочаровала своей холодностью, эгоизмом. Вот теперь он и остерегается сближения с противоположным полом, не хочет наступить на те же грабли. Увы, женитьба на сиротке гувернантке беспреданного для лорда однозначно была бы порицаемым обществом неравным браком. А для настоящей Мины Лоренс желанным призом, но это будь я в действительности той, кем он меня считал. Хорошо, что этот человек никогда не узнает правду. Честно говоря, меня саму моё происхождение особо не радовало и даже не служило предметом гордости. От человека ведь не зависит, кем и в какой семье ему родиться. Я никогда не представляла себя королевой, да и стояла далеко не в самом начале списка претендентов на престол, большинство из которых жили в столице, а не в маленьком городке, как я. Однако матушке это льстило, хотя, по её словам, мой отец никогда не метил на трон, да и при дворе практически не бывал, его вполне устраивала тихая провинциальная жизнь. «Когда вы собираетесь объявить о помолвке?» — спросила я, стараясь, чтобы это прозвучало деловито. «Мы ведь всё-таки сделку обсуждаем?» «Гостей нам сейчас приглашать нельзя». Но Леди Глау должна узнать об этом уже сегодня. А также я намерен дать объявление в газеты. Но она может догадаться, проговорила я, отгоняя тут же представившийся перед глазами образ разъярённой мирид Глау. Даже если догадается, что это лишь уловка, всё равно ничего доказать не сможет. Ей ведь на самом деле не нужна отпека над племянницами, они для неё станут лишь обузой. Просто хочет власти. И досадить вам, и досадить мне, кивнул Мак. А вы весь масообразительные и догадливые, мисс Лоренс. Ваши рекомендательные письма не лгут. Вы их видели? нахмурилась я. Да, попросил Лору мне их показать ещё тогда, на другой день после вашего отката от магии. Я сразу же вспомнила тот вечер, наша первая встреча на пустошах. Его предложение ехать в поместье Милтонов вместе и мой отказ. Благоразумной, приличествующей хорошо воспитанной девушке, но в глубине души мне хотелось ответить согласием, взлететь в седло вороного коня и подобной романтической героине унестись вдаль в компании едва знакомого мужчины. В книгах с такого знакомства Наверняка началась бы захватывающая любовная история, полная запретной страсти и невероятных сюжетных перипетий. Но увы, в жизни всё куда более прозаично, хотя и та иногда подбрасывает сюрпризы. Например, как эти. Вчера мы с девочками побывали на чердаке и вот что нашли, сказала я, вытащив из кармана платья второе письмо и серебряный медальон. Он был прохладным на ощупь, но кожу от того, что я взяла его в руки, не закололо, как ночью. Что ж, но ведь не приснилось же мне это. "Думаете, ваши находки как-то связаны с Джеральдиной Ричмонд?" произнёс Мак, задумчиво вертя медальон в аристократически длинных пальцах. "Повариха сказала, что у дочери управляющего было такое украшение, но оно сгорело при пожаре", ответила я. Здесь явно скрыта какая-то загадка, и мне очень хотелось, чтобы лорд принял мои догадки всерьёз. Ведь должен же он поверить моей интуиции. Это один из парных медальонов, заметил Доминик Винтергарден. Изначально их было два, так что, возможно, второго действительно больше нет. Но это не значит, что его хозяйка должна была сгореть вместе с ним. А вы очень умны, мисс Лоренс. — хмыкнул собеседник. — Продолжайте так упорно гнуть свою линию. Что ж, поживем — увидим. А мисс Ричмонд еще ничего не удалось выяснить. Если она в самом деле жива, а ведь дочь управляющего поместьем была подругой детства леди Глау. Вспомнила я рассказ здешней кухарки. Надо показать медальон женщине, от которой я узнала эту историю. Если они парные, то наверняка одинаковые или похожи между собой. И она сможет его узнать. Вашему подливомому уму явно не хватает работы. Снова шутите надо мной. Посмотрим, что вы будете говорить, когда я найду что-нибудь интересное по этому делу. И взгляните на письмо. Оно написано тем же почерком, и в нём кому-то назначают встречу в лесу, а имён снова нет. Значит, эти двое обменивались тайными посланиями. Очень романтично, мисс Лоренс. Но возможно, это всего лишь одна из печальных историй о неравной любви, в которых нет ничего противозаконного. А следовательно, мне нет резона этим заниматься. В ответ я только фыркнула. Ничего противозаконного. Нет резона интересоваться. Безнадёжный сухарь. Но я вспомнила о его любви к сестре и заботе о племянницах. что несколько примяла образ надменного лорда с его словами о моих изысканиях. А если здесь есть какая-то связь с убийствами? Выложила я свой последний козырь. Вы так полагаете, мисс, умом и логикой или вам об этом ваша интуиция говорит? Пока не пойму, вздохнула я. Но эти письма не дают мне покоя, а медальйон Решилась я рассказать о ночных странностях.